Глава сороковая. Жара в накаленном в продолжении целого дня солнцем и полном народа большом вагоне третьего класса была такая удушливая, что Нихлюдов не пошел в вагон, а остался на тормозе. Но и Тут дышать нечем было, и Нехлюдов вздохнул всей грудью только тогда, когда вагоны выкатились из-за домов и подул сквозной ветер. «Да, убили», — повторил он себе слова, сказанные сестре, «и в воображении его...» Из-за всех впечатлений нынешнего дня с необыкновенной живостью возникло прекрасное лицо второго мертвого арестанта с улыбающимся выражением губ, строгим выражением лба и небольшим крепким ухом под бритым синеющим черепом. И что Ужаснее всего это то, что убили, и никто не знает, кто его убил, а убили, повели его, как и всех арестантов, по распоряжению Масленникова. Масленников, вероятно, сделал свое обычное распоряжение, подписал своим дурацким росчерком бумагу с печатным заголовком и, конечно, уж никак не сочтет себя виноватым. Еще меньше может счесть себя виноватым осторожный доктор свидетельствовавший арестантов. Он аккуратно исполнил свою обязанность, отделил слабых и никак не мог предвидеть ни этой страшной жары, ни того, что их поведут так поздно и такой кучей. «Смотритель!» смотрите только исполнил предписание о том, чтобы в такой-то день отправить столько-то каторжных сильных мужчин женщин тоже не может быть виноватый конвойный, которого обязанность состояла в том, чтобы счетом принять, Там-то столько-то, и там-то сдать столько же. Вел он партию, как обыкновенно и полагается, И никак не мог предвидеть, что такие сильные люди, Как те два, которых видел Нехлюдов, не выдержат и умрут. Никто не виноват, а люди убиты и убиты все-таки этими самыми невиноватыми в этих смертях людьми. Сделалось все это от того, думал Нехлюдов, что все эти люди — губернаторы, смотрители, А колотошные городовые считают, что есть на свете такие положения, в которых человеческое отношение с человеком не обязательно. Ведь все эти люди и масленников. И смотрители, и конвойные, все они, если бы не были губернаторами, смотрителями, офицерами, двадцать раз подумали бы о том, можно ли отправлять людей в такую жару и такой кучей. Двадцать раз дорогой остановились бы, и увидав, что человек слабеет, задыхается, Вывели бы его из толпы, свели бы его в тень, дали бы воды, дали бы отдохнуть, и когда случилось несчастье, выказали бы сострадание. Они не сделали этого. Даже мешали делать это другим только потому, что они видели перед собой не людей, и свои обязанности перед ними, а службу и ее требования, которые они ставили выше требований человеческих отношений. В этом все, думал людов. Если можно признать, что что бы то ни было важнее чувство человеколюбия, хотя... «На один час, и хоть в каком-нибудь одном исключительном случае, то нет преступления, которое нельзя бы было совершать над людьми, не считая себя виноватым». Нихлюдов так задумался, что и не заметил, как погода переменилась. Солнце скрылось за передовым низким разорванным облаком. Из западного горизонта надвигалась сплошная светло-серая туча, уже выливавшаяся там, где-то далеко над полями и лесами, косым спорым дождем, а Туча тянула влажным дождевым воздухом, Изредка тучу разрезали молнии, И с грохотом вагонов все чаще и чаще Смешивался грохот грома. Туча становилась ближе и ближе, Косые капли дождя, гонимые ветром, Стали пятнать площадку тормоза И пальто Нехлюдова — Он перешел на другую сторону и, вдыхая влажную свежесть и хлебный запах, давно ждавший дождя земли, смотрел на мимо бегущие сады, леса, желтеющие поля ржи, зеленые еще полосы овса и черные борозды темно-зеленого цветущего картофеля — Все как будто покрылось лаком. Зеленое становилось зеленее, Желтое желтее, черное чернее. Еще, еще, говорил Нехлюдов, Радуясь наживающие под благодатным дождем Поля, сады, огороды, Сильный дождь лил недолго. Туча частью вылилась, частью пронеслась, и на мокрую землю падали уже последние, прямые, частые, мелкие капли. Солнце Опять выглянуло, все заблестело, а на востоке загнулась над горизонтом невысокая, но яркая, с выступающим фиолетовым цветом, прерывающаяся только в одном конце радуга. «Да о чем бишь я думал?» — спросил себя Нехлюдов, когда все эти перемены в природе кончились, и поезд спустился в выемку с высокими откосами. Да, я думал о том, что все эти люди, смотритель, конвойные, все эти служащие, большей частью кроткие, добрые люди, сделались злыми. Только потому, что они служат.